Часть вторая. Прыжок Мангуста. Штаб-квартира ЦРУ Лэнгли, штат Вирджиния. Октябрь 2010 года. В просторном кабинете директора ЦРУ имелся эркер, выходивший на зеленую, окруженную ивами лужайку. Сам директор сидел к лужайке спиной, но его собеседники могли любоваться на идеально постриженный газон и радостно бегавшего по нему золотистого ретривера по кличке «Пират». Могли, но не любовались... «Потому что наслаждаться красотами природы в тот момент, когда начальство снимает с тебя стружку, валяет в дегте и перьях, размазывает по полу и разрывает на британский флаг, довольно затруднительно». Начальник отдела по поимке Бен Ладена Макс и его заместительница высокая коротко стриженная брюнетка по имени Ребекка узнали о себе в это утро много нового. Им аргументированно доказали, что они зря родились на свет И уж совсем напрасно решили избрать карьеру сотрудников спецслужб Им объяснили, что если уж они совершили роковую ошибку Поступив на службу в Центральное разведывательное управление Им следовало посвятить себя деятельности На которой они приносили бы хоть какую-то пользу Например, уборке здания или охране служебной парковки Они осознали, что после того, как о операции по поимке Маулави станет известно президенту, им предстоит распрощаться не только со своими кабинетами, но и вообще со службой в ЦРУ. Напоследок директор пообещал лично проследить за тем, чтобы после увольнения из фирмы Макс и его заместительница не смогли бы устроиться на работу даже в «Макдональдс». Наконец, Макс и Ребекка, взмокшие после столь эмоциональной взбучки, были отпущены. Или, правильнее сказать, изгнаны с глаз долой. Некоторое время они подавленно молчали, затем Ребекка проговорила негромко. «Я ему этого никогда не прощу». «Брось», — сказал Макс. «Старика можно понять, сколько бы он ни пытался сделать из нас, козлов, отпущения, а основной удар-то придется именно по нему. Никто не сможет доказать, что в этом доме был именно Усама», — бушевала Ребекка. Крылья ее тонкого истребиного носа трепетали от возмущения. «Девчонке просто показалось, вот и все. А нас прессуют так, словно Бен Ладен был у нас уже в руках, и мы его упустили». «Кто бы там ни был, Бекки...» Макс аккуратно дотронулся до ее смуглого запястья. «Кобра не смогла его взять. И это само по себе уже повод для скандала». «Ну мы-то здесь при чем?» — не унималась Ребекка. Вытащила длинными нервными пальцами сигарету из пачки, закурила, не обращая внимания на удивленный взгляд Макса. Курить в стенах штаб-квартиры ЦРУ было строжайше запрещено. «Кобра пусть и отвечает!» «Если тебя это утешит, Бекки, — вздохнул Макс, — то они свою порцию комплиментов тоже получили. Но хуже всего этому парню, Смиту. На него уже подписан приказ об увольнении. А поскольку последние двадцать лет он работал в режиме привидения, то, скорее всего, останется без пенсии и социального пакета». «Привидениями на жаргоне управления...» Называли глубоко законспирированных агентов, работавших без прикрытия. Для США они как бы и не существовали вовсе. Если такой агент попадет в руки противника, доказать, что он связан с ЦРУ или другой американской спецслужбой, будет невозможно. Как правило, приведение выводили из этого режима в связи с переводом на другой участок работы или перед выходом в отставку. Но Смита увольняли с позором. И пройти процедуру возвращения к личности полноправного американца Он просто не успевал Ребекка покачала головой Бедняга А ведь это именно он вышел на след Маулави Ему просто не повезло, сказал Макс Эта девчонка Рамирес оказалась чересчур глазастой тель авив Израиль, октябрь 2010 года Человек, о котором они говорили, сидел в баре на улице Дизенхов и пил водку 20 лет назад агент КГБ по имени Григорий научил его пить водку по-русски, залпом занюхивая кусочком черного хлеба Агент Смит решил, что это гораздо более правильный способ, чем цедить отвратительный напиток маленькими глоточками, делая вид, что получаешь от этого удовольствие. Тем более, что в Тель-Авиве человек, пьющий водку залпом, не вызывает подозрений. Русских в этом городе больше, чем евреев. Черного хлеба у бармена, правда, не оказалось, но Смит не слишком из-за этого расстроился». Агент Смит тоже размышлял о том, что же произошло в доме на южной окраине Мумбаи. В отличие от Макса, он не оперировал понятиями «повезло, не повезло». С его точки зрения, противник честно переиграл его. И теперь Смит пытался понять, каким, собственно, образом... Логичнее всего было бы предположить, что Маулави или Усама, если верить сержанту Рамирес, оказался сильным гипнотизером, который сумел отвести глаза трем спецназовцам. Теоретически это было возможно. В Индии Смит еще и не с такими фокусами сталкивался. Взять хотя бы знаменитый трюк с веревкой, который показывают европейским туристам факиры. Окруженный зрителями Факир, извлекает из мешка обычную веревку и подбрасывает ее в воздух, где она непонятным образом зависает. После чего Чародей на глазах у всех начинает взбираться по этой веревке вверх. Единственное разумное объяснение этого фокуса – массовый гипноз. В противном случае пришлось бы признать существование магии и отрицание базовых законов физики. Смит допускал, что Вики Рамирес и двое других бойцов «Кобры» могли попасться на аналогичный трюк. Но из подвала не было другого выхода. В этом Смит убедился лично, а загипнотизировать спецназовцев, карауливших люк, Вряд ли сумел бы даже самый хороший судьгистолог, хотя бы потому, что для внушения нужен визуальный контакт. Между тем, бойцы, находившиеся снаружи, под присягой подтвердили, что ни один посторонний человек из люка не появлялся. Не слишком-то помог делу и допрос султана. Босс мафии прокаженных, оправившись от первого шока, принялся издеваться над американцами, называя их тупоголовыми кретинами и шелудивыми белыми собаками. Пытать султана было бессмысленно. Лепра в первую очередь поражает нервные узлы, и прокаженные почти не чувствуют боли. Смит отвез мафиози в подпольную клинику, где за огромные деньги меняли внешность вороватым биржевым брокерам и находившимся в бегах наемным убийцам. Там знакомый врач, кое-чем обязанный Смиту, согласился вколоть султану инъекцию пентотала натрия. Под воздействием препарата, известного больше как «Сыворотка правды», султан стал чрезвычайно словоохотлив. «Вы не знаете, с кем связались, уроды!» — презрительно бросил он на вопрос, куда исчез его собеседник. «Этот человек святой! Шейхи трепещут при его появлении! Он может проходить сквозь стены и не боится пуль!» «Как его имя?» — спросил Смит. Султан засмеялся. Толстые кожаные складки на его лице мерзко задрожали. У него много имен, и ни одно из них ты, белый ублюдок, не достоин произносить. Это был Маулави Абд-Аль-Халик-Ян. Это одно из тех имен, которые ты оскверняешь своим поганым ртом, — оскаблился прокаженный. Известный также под кличкой Змей? У святых людей не бывает кличек. — А может быть, это был Усама бен Ладен? — спокойно спросил Смит. Султан захохотал. «Ха-ха! Да, сукин ты сын! Это был сам лев Ислама! В двух шагах от тебя тупой американец! Можешь рвать на себе волосы! Самый страшный враг твоей страны находился на расстоянии вытянутой руки от тебя, но твои руки схватили пустоту! И так будет всегда!» После получасового допроса Смит пришел к выводу, что босс прокаженных и сам не понимает, каким образом его гость исчез из подвала, приписывая это чудо его святости. Справившись с искушением пристрелить султана на месте, агент сделал ему инъекцию снотворного и отвез обратно в квартал прокаженных. Было ясно, что повторного визита к королю мумбайских прокаженных змей не нанесет». Ниточка, ведущая к Бен Ладену, оборвалась Смит прекрасно понимал, чем это грозит лично ему Конец работы в ЦРУ Увольнение без выходного пособия, без страховки и компенсационных выплат В Штатах нормальной жизни тоже не будет Человек, который 20 лет был неизвестно где Сразу вызовет подозрения и у ФБР, и у налоговой службы В лучшем случае удастся устроиться инструктором по дайвингу где-нибудь в Коста-Рике. Что ж, он знавал одного австралийского киллера, который, уйдя на покой, приобрел небольшой центр подводного плавания в Таиланде и остаток жизни провел в гармонии с собой и миром. Но Смит чувствовал, что не сможет спокойно наслаждаться райской природой Центральной Америки, пока человек, из-за которого его вышвырнули из фирмы, не пойман и не посажен на электрический стол. Поэтому он пил водку и ждал человека, назначившего ему встречу в баре на центральной торговой улице Тель-Авива. Два дня назад, проверяя свой электронный почтовый ящик, адрес которого был известен только его куратору в фирме, Смит обнаружил письмо, подписанное инициалами АА и начинавшееся словами. «Дорогой Фрэнк!» Это был его оперативный псевдоним десятилетней давности, под которым он работал в Дамаске. Тогда Смит помог выбраться из сирийской тюрьмы офицеру Массада по имени Аби Авнер. Но откуда Авнер мог знать его служебный почтовый адрес? «Дорогой Фрэнк», — говорилось в письме, — «я слышал у тебя неприятности». Возможно, у меня есть информация, которая тебе пригодится. В любом случае, я тебе должен. Приходи в среду в девять в бар напротив известного тебе рыбного ресторанчика на улице, где я купил твоей жене жемчужное ожерелье. Буду рад тебя видеть. А-а. Смит никогда не был женат, но Фрэнка, по оперативной легенде, В Висконсине ждала блондинка-жена и трое чудесных ребятишек Благодарный Авнер действительно купил ей красивое дорогое ожерелье В ювелирном магазине на улице Дизенхоф. Позже Смит подарил его одной сексуальной малышке из Рио А потом они, отмечая освобождение Авнера До чертиков надрались в ресторане Гуча Где повар готовил из морепродуктов настоящие кулинарные шедевры Смит думал над предложением не более 10 минут. Затем зашел на сайт авиакомпании «Эль-Аль» и купил билет в Тель-Авив, оплатив его кредитной карточкой на имя бизнесмена из французской «Гвианы» Мариса Перье. В Тель-Авиве Смит остановился в недорогих апартаментах на улице Орлазоров, в нескольких кварталах от условленного места встречи. Днем он прогулялся по дизенхов, делая вид, что рассматривает витрины магазинов готового платья. Напротив Гуччи располагался маленький бар без названия. Узкое помещение с барной стойкой и шестью высокими табуретами и десять столиков под тентами на улице. Туда Смит и пришел к восьми часам вечера». Не то, чтобы он всерьез опасался ловушки, но многолетняя привычка приходить навстречу заранее въелась в его плоти кровь. Сначала он заказал кофе, как делал обычно перед контактом с агентами. Но пока ожидал заказа, разглядывая гуляющих по дизинхов голоногих девчонок, решил, что правильнее будет, если А.А. увидит его пьющим водку». Кофе пьют вальяжные и уверенные в себе сотрудники самой могущественной спецслужбы в мире. А бывшие агенты, вышвырнутые за ненадобностью, топят свои невзгоды в алкоголе. Судя по письму, Авнер откуда-то знал, что Смита вот-вот выгонят с работы, а значит, требовалось подыграть ему, оказаться таким, каким А.А. готов был его увидеть». Смит одним глотком выпил кофе и попросил принести 150 граммов водки. Привет, Фрэнк, дружище. Авнер появился у столика неожиданно, словно из под земли вырос. Смит. Специально задев ногой хлипкий столик, поднялся ему навстречу. Они обнялись. — А ты совершенно не изменился, черт тебя возьми, проспиртованный засранец! И все в тех же темных очках! Сам он выглядел куда солиднее, чем 10 лет назад. Впрочем, тогда Смит имел дело с человеком, который провел год в сирийских застенках, что не могло не сказаться на внешности Авнер. Теперь, вместо худющего небритого мужика с кослявым лицом, перед Смитом стоял пышущий здоровьем респектабельный господин, похожий не столько на сотрудника спецслужб, сколько на преуспевающего ресторанного критика из гламурного журнала. Одежда в стиле кэжуал, но страшно дорогая, на руке обручальное кольцо с бриллиантом в полтора карата. Первой мыслью Смита было «не кисло же платят в Массаде». Второй – Аби сменил работу. Вторая мысль показалась ему более верной. «Зато ты выглядишь на миллион долларов», – сказал он с тщательно просчитанной скрытой завистью. Устроился консультантом по безопасности к мистеру Абрамовичу. «Вроде того», – засмеялся Аби. Присел за столик, осторожно опустив свою задницу на алюминиевый стул – Так делают люди, еще не свыкшиеся с неожиданно появившимся лишним весом. «У меня свой бизнес. Небольшая компания по производству всяких хитрых электронных штуковин». «Шпионские девайсы?» — усмехнулся в тон ему Смит. «Жучки-паучки?» «Да пошел ты!» — Хмыкнул Авнер. «На этом больших денег не сделаешь. Рынок забит китайским ширпотребом». «Нет, я работаю в сфере новых технологий». Туда узкоглазые еще не пробрались. Что ты пьешь? Столичную? Угадал, кивнул Смит. Присоединишься? Как тогда в Гуччи? Аби хитро прищурился и кивнул на заведение на другой стороне улицы. В Гуччи, как всегда, стояла очередь. Свободных столиков не было. Пожалуй, не откажусь. Когда официант принес заказ, Авнер поднял свою рюмку и, глядя в глаза Смиту, сказал... «За наше тайное братство, Фрэнк». Оби, спросил Смит, когда они выпили. «Ты же понимаешь, что первое, о чем я обязан тебя спросить, откуда ты узнал мой адрес?» Холеное лицо Авнера посуровило. «Никому ты ничем не обязан, Фрэнк. Ты уже не сотрудник фирмы. Тебя выкинули, и теперь твои контакты — это твое личное дело». То есть ты решил встретиться со мной просто как со старым приятелем? Как частное лицо с частным лицом, поправил Авнер. Увы, Франк, ты не в той ситуации, чтобы требовать каких-то объяснений. У меня есть информация, которая может помочь тебе выбраться из этой задницы, в которой ты оказался. У тебя есть выбор, встать и уйти, или передать эту информацию тем людям, которые тебя вышвырнули. И как это мне поможет, ухмыльнулся Смит Тебя возьмут обратно на фирму, спокойно сказал израильтянин, с извинениями И, возможно, тебе выразит благодарность сам президент Довольна с тебя этого? Ну, сказал Смит, подумав, терять ты мне в любом случае уже нечего Давай, выкладывай, что там у тебя за бомба? Офис директора национальной разведки США. Лавочка. Вашингтон. Округ Колумбия. Ноябрь 2010 года. В вытянутой, как пенал, комнате без окон сидели трое мужчин. Шеф национальной разведки Джеймс Келлер с румяным лицом доброго дедушки, директор ЦРУ Леон Панетта постаревший за последний месяц на несколько лет, и неопределенного возраста азиат в дорогом сером костюме и туфлях из мягкой светлой кожи. В руках азиат рассеянно вращал бокал с сухим мартини, но к напитку не притрагивался. «Итак, мистер Чен», — улыбнулся Келлер, — Вы утверждаете, что вам известно, каким образом человек по имени Маулави или Змей ускользнул из рук наших парней в Мумбаи. Заметьте, я не спрашиваю, откуда вам стало известно об этой операции. О ней знает весь Мумбаи, отозвался Чен. Прокаженные ужасно болтливы. Конечно, только те, у кого еще не сгнил язык. Келлер слегка поморщился. Допустим. Но сейчас меня интересует не это. Это был гипноз? Внезапно спросил директор ЦРУ. Чен покачал головой. Нет ничего похожего. Просто телепортация. Мистер Чен, мягко сказал Келлер. «Вы здесь только потому, что один из наших лучших агентов сообщил нам, что вы готовы помочь нам схватить Усаму Бен Ладена. Давайте держаться этого направления и не откликаться на научно-фантастические гипотезы». «Это не гипотеза», — спокойно ответил Чен. «Это ответ на все ваши вопросы, в том числе и на самый главный. Как поймать террориста номер один?» Он поставил бокал на полированную столешницу и обвел взглядом комнату. Прекрасное помещение, сказал он. Окон нет, стены покрыты экранирующей фольгой, у дверей двое охранников с автоматами. К чему вы клоните? нахмурился Келлер. К тому, что у Сама способен появиться здесь, выпить ваш чудесный мартинь. «Вежливо раскланяться и исчезнуть, прежде чем вы позовете охрану». «Простите, мистер Чен, но это похоже на бред», — твердо сказал Панетто. «Тогда задайтесь вопросом, каким образом он спасся из своего лагеря в Судане, который вы уничтожили крылатыми ракетами. Официальная версия для толпы гласит, что Бен Ладен покинул лагерь за полчаса до атаки». Но вы должны знать, что на месте лагеря обнаружили трупы его телохранителей. Однако сам он бесследно исчез. «Продолжайте», — велел шеф национальной разведки. «Вам также должно быть хорошо известно, что у Усама чудесным образом ускользнул от элитной команды вашего спецназа в декабре 2001 года в Тораборе. Келлер и Панетта переглянулись. Это была правда. Массированные бомбардировки подземных крепостей Тора-Бора проводились для того, чтобы выгнать Бен Ладена из его норы. Весь район был оцеплен армией и прочесывался отрядом отборных охотников за головами. Но и тогда террориста номер один поймать не удалось. Дело в том, джентльмены, что Усама обладает неким устройством, позволяющим перемещаться в пространстве или, как я уже говорил, телепортироваться. Вы можете не верить мне, поскольку принцип телепортации до сих пор неизвестен западной науке. Однако, если вы не примете этого допущения, Бен Ладена вам не взять никогда». «Что это за устройство?» – спросил директор ЦРУ. Вы должно быть знаете, что в 90-х годах прошлого века он несколько лет прожил в Судане, начал Чен. Разумеется, нетерпеливо перебил его понят. Он инвестировал в экономику этой страны большие средства. В частности, построил вполне современный исследовательский центр в Хартуме. После бегства у из Судана он, к сожалению, был уничтожен. «Вы хотите сказать, что какие-то суданцы сумели опередить всю современную западную науку?» «Удивился Келлер. Извините, но это звучит еще больше фантастикой, чем телепортация. «Сэр», — сказал Чен серьезно, «я имею честь представлять международную организацию ученых, занимающихся перспективными направлениями науки. Уверяю вас». За последние сто лет в мире было совершено множество удивительнейших открытий, о которых большинство из нас не имеет ни малейшего представления. Рудольф Дизель построил автомобильный двигатель, работающий на воде, и был убит агентами нефтяных компаний. Сорок лет назад один русский психиатр построил машину, позволяющую видеть галлюцинации сумасшедших – Доказав тем самым, что они являются объектами иного мира Очень близко прилегающего к нашему Его архив был конфискован КГБ А самого психиатра нашли повесившимся Никола Тесла открыл способ передачи энергии на расстоянии без проводов И очень близко подошел к осуществлению телепортации А ведь оборудование, которым располагал Тесла Сильно уступало приборам Которое закупал для своего исследовательского центра Бен Ладен. «Предположим, вы правы», — проговорил Келлер медленно Горячность Чена впечатлила его «Но что из этого следует? То, что Маулави исчез из подвала в Мумбаи, потому что у него тоже был этот телепортатор?» «Не совсем так» «Телепортатор существует в единственном экземпляре. Усама не расстается с ним ни днем, ни ночью. Маулави и Бен Ладен — одно и то же лицо. Змей — вторая ипостась Бен Ладена, темная сторона его личности». «Темная?» — усмехнулся Понетто. «Вы хотите сказать, что есть еще и светлая?» «Разумеется», — без улыбки кивнул Чен. В Судане на Бенлада намолились. молились. Он вложил огромные деньги в экономику этой страны. Построил дороги, больницы, школы. Он рыл колодцы, прокладывал водопроводы. Лечил нищих от малярии. Усама пользуется огромным авторитетом, как знаток ислама, как толкователь Корана. А змей — это его карающая длань. Он является к тем, кого Усама решает стереть с лица земли, И делает это быстро и хладнокровно. Впечатляет, пробормотал киллер. А давайте перейдем к главному. Наш человек сообщил, что вы знаете, как схватить террориста номер один. Это так? Прежде чем ответить, Чен выдержал театральную паузу. Атмосфера в комнате ощутимо сгустилась. «Да», — сказал он, наконец. «Как я уже упоминал, мы с коллегами занимаемся различными перспективными исследованиями на переднем крае науки. Нам удалось создать устройство, блокирующее действие телепортатора. В радиусе около сотни метров от него телепортация невозможна». «Можете продемонстрировать?» — осведомился понято. Чен пожал плечами. «Продемонстрировать что?» Для доказательства Потребуется по меньшей мере Один работающий телепортатор А его у нас, к сожалению, нет Так, тогда как же Тогда как вы можете быть уверены Что эта штука сработает? Чен был готов к этому вопросу Точно так же, как вы знаете Что электромагнитная пушка Выведет из строя компьютер Даже если у вас нет компьютера «И вы готовы передать нам это устройство?» «Одолжить, так будет точнее. И не вам, а вашему человеку. Агенту Смиту!» «Боюсь, это невозможно», — заметил директор ЦРУ. «По определенным причинам Смит не может участвовать в операции по поимке Бен Ладена». «Потому что вы его уволили», — бесстрастно продолжил Чен. «Что ж, придется вернуть...» «Вы же сами сказали, что он один из ваших лучших агентов». «Не слишком ли... не слишком ли много вы себе позволяете?» «Мистер Чен», — вкрадчиво осведомился Келлер. «У того, кто хорошо знал доброго дедушку, от такого тона мурашки бы по спине побежали. Но Чен даже бровью не повел». «Мне казалось, вам нужна была голова Бен Ладена, сказал он, поднимаясь. «Видимо, я ошибся». «Постойте!» — раздраженно прикрикнул Понетта. «Допустим, мы вернем Смита. Вы дадите ему это ваше устройство, и... мистер-террорист не сможет исчезнуть у нас из-под носа. Но где, черт возьми, нам его искать?» Он и так был дьявольски осторожен, а после Мумбаи стал осторожнее стократ. Это отдельная часть сделки, невозмутимо ответил Чан. Он продолжал стоять, оценивающе разглядывая обоих директоров. Вы заметили, господа, что мы до сих пор говорили только о том, что нужно вам. Некоторое время в комнате царило молчание. Понятно посмотрел на Келлера и слегка развел руками, как бы подразумевая, вы, старший, вам и решать. Наконец, шеф национальной разведки проворчал. «И чего же вы хотите, мистер Чан? «О, сущий пустяк», — улыбнулся тот. «Некоторые мои коллеги занимаются физикой высоких энергий применительно к управлению климатом. Очень специальная область знания, но весьма перспективная. К сожалению, в Европе нет лабораторий, располагающих соответствующим оборудованием для исследований». Зато такая лаборатория имеется в вашей стране. Единственное, о чем я попросил бы вас, джентльмены, разрешить моим коллегам и мне поработать в этом исследовательском центре. Согласитесь, это более чем умеренная плата за голову террориста номер один. Келлер откинулся в своем кресле. На губах его блуждала странная улыбка. «Знаете, мистер Чен... Мой папа любил повторять Когда незнакомец пытается продать мне Бруклинский мост за 10 баксов Я нутром чую подвох Что это за лаборатория? Она находится на Аляске, ответил Чен И называется объект ХАРП. Понетто издал хрюкающий звук Это совершенно секретный объект, друг мой, сказал он Все работы, проводящиеся на нем автоматически относится к сфере государственных тайн. «Я знаю, мистер Понета. если бы это было не так, мне не пришлось бы просить вас об ответной услуге». «Как вы понимаете, мистер Чен, — проговорил Келлер, — такого рода вопросы не находятся в нашей компетенции. Было бы крайне безответственно обещать вам что-либо, зная, что... зная, что вас взять, мистер Келлер... Является председателем совета директоров компании Carsons Mobile, которая, в свою очередь, финансирует подразделение Philips в Нью-Мексико. Оба директора были профессионалами, обученными скрывать свои чувства, но при этих словах чена у шефа национальной разведки задерглась века. Откуда у вас эта информация? ледяным тоном спросил он. Из интернета пожал плечами Чен. Откуда ж еще? «Конечно, сведений о Филлипс там крайне мало, хотя это была удачная идея назвать сверхсекретное подразделение Пентагона именем известного промышленного концерна. Хочешь спрятать дерево? Спрячь его в лесу. Так, кажется, у вас говорят». «Довольно», — сердито оборвал его Келлер. «Мы выслушали вас, мистер Чен. Теперь слушайте вы». «Ваши коллеги...» получат доступ к разработкам ХАРП. Но только после того, как мы представим президенту пойманного мистера 11 сентября. Такое предложение вас устроит? Вполне, улыбнулся Чен. Особенно если мы сейчас подпишем соответствующий договор о намерениях. Обойдемся без лишних бумаг, отрезал шеф национальной разведки. Полагаю, моего слова в данных обстоятельствах должно быть вполне достаточно. Некоторое время Чен испытующе смотрел на него, потом, видимо, решив, что уже и так добился слишком многого, коротко кивнул. Что ж, пусть будет так. По рукам. И первым протянул Келлеру крепкую сухую ладонь. Вазеристан Хавили, Абаттабад, Пакистан Ночь с 1 на 2 мая 2011 года Черные вертолеты вынырнули из туч, накрывших горбатые холмы темно-фиолетовым одеялом и, держась почти у самой земли, устремились к редким далеким огонькам Абаттабада Вертолетов было пять Необычные формы, зализанные, со стреловидными стабилизаторами Они больше напоминали летательные аппараты инопланетян, чем привычные боевые машины американской армии И все же это были армейские вертолеты, два Black Hawk и три Chinook. Правда, значительно модифицированные по технологии «Стелс» На создание этих вертолетов ушло почти полгода и 700 миллионов долларов. Все это время команда лучших солдат Америки, морских котиков из подразделения «Девгру» готовилась к операции, тренируясь на макете убежища Бен Ладена на военной базе «Баграм» в Афганистане. Агент Смит с тоской вспоминал это время. Ему тоже пришлось пройти через изнурительные, изматывающие тренировки Но супермены из Девгру были на 10, а то и 15 лет моложе него И разница в возрасте давала себя знать Котики добродушно посмеивались над ним И называли дядей «Спасибо, что не дедушкой» Сейчас он сидел в десантном отсеке одного из черных ястребов Глядя на стремительно приближающиеся белые кубики города на холмах Был час по полуночи, время черной луны, как говорят пуштуны. Действительно, луна в это время пряталась за косматыми тучами, изредка бросая на темную землю слабые полосы отраженного света. Тогда становились видны тени вертолетов, огромные, жуткие, похожие на скользящих по воздуху ящеров. Смит незаметно огляделся. Морские котики без движения, как автоматы, застыли на лавках. Спокойные, отрешенные лица, раскрашенные зеленым и черным, руки сжимают штурмовые винтовки. В отличие от спецназовцев ЦРУ, с которыми Смит ходил на операцию по захвату змея в Мумбаи, котики выглядели экипированными очень легко — Вместо защитных шлемов у них были очки ночного видения, бронежилеты были тонкими и почти невесомыми. Смит потрогал свой жилет. Черт его знает, что за материал. Но как он сам убедился на тренировках? Легко держит пулю, выпущенную из советского КМ. Под жилетом у Смита был надет пояс-сумка со специальным кармашком. В нем лежал предмет, который дал ему китаец по имени Чен. С китайцем его познакомил Авнер. После того, как Смит согласился передать послание своему куратору в Лэнгли, а тот заручился поддержкой директора. «Это нейтрализатор», — сказал китаец, осторожно протягивая ему палисандровую шкатулку. Смит открыл крышку. На синем бархате лежала серебристая фигурка, изображающая похожее на кошку животное. Приглядевшись, он понял, что это не кошка, а скорее мангуст такой, каким его изображали в иллюстрациях в сказке Киплинга «Рики-Тики-Тави». «Рядом с ним змея теряет свою силу». «Змея?» — задумчиво переспросил Смит. «Предмет, позволяющий Бинладуну перемещаться в пространстве. Не случайно же он взял себе имя «Змей»?» «Я ничего не понимаю», — признался Смит. «Каков принцип работы этих предметов?» «Вам это знать ни к чему», — отрезал Чен. «Важно, что они работают. Это все. Если бы мангуст был при вас в Мумбаи, вы бы уже давно получили медаль Конгресса за поимку террориста номер один». А «Змей знает о существовании мангуста», — Чен пожал плечами. «Теоретически, да. Но мангуст последний раз играл свою роль около 70 лет назад и с тех пор не появлялся на сцене». «Поэтому я склонен думать, что Усама не воспринимает его как серьезную угрозу, а это дает вам шанс. «Пока он будет думать, что в любую секунду от вас скроется, вы отрежете ему все остальные пути к отступлению». «Что ж», — сказал Смит, — «спасибо, но мое любопытство не вполне удовлетворено. «Можете задать еще один вопрос», — разрешил Чен. «Почему вы мне помогаете?» Китаец засмеялся. «Вы хороший человек. Устроит вас такой ответ?» «Нет», — Смит помотал головой. «Вам что-то от меня нужно, и то, что вы не озвучиваете ваши условия, меня напрягает». «Вы правы», — сказал Чен с любопытством, разглядывая Смита. «Кое-что мне от вас действительно нужно. Почему вы никогда не снимаете очки?» «А вот это не ваше дело», — резко ответил Смит. «Так что?» «Ну, во-первых, вы принесете мне фигурку змеи», — Чен загнул один палец. «Во-вторых, вы вернете мне мангуста. В-третьих, вы должны обеспечить устранение Усамы во время операции». «А если мы получим приказ взять его живым?» «Особенно, если вы получите приказ взять его живым». Чен разогнул пальцы и помахал рукой в воздухе «Не думаю, что это будет сложно Вам, возможно, вообще не придется ничего делать Разве что не мешать Но если вы все-таки почувствуете, что дело идет к захвату живым Вам придется вмешаться Изменой попахивает, хмыкнул Смит «А вам не все равно, чем это пахнет?» Спросил Чен «Вас вышвырнули на помойку после 23 лет службы на благо Америки» «Мы вытащили вас из дерьма и вернули туда, где вы можете принести реальную пользу своей стране. А вы тут комедию ломаете». Конечно же, он согласился. Да и кто бы не согласился на его месте. И вот теперь мангуст холодил его кожу сквозь холщовый бок кармашка на поясе. Он чувствовал его присутствие, будто предмет был живым существом». «Интересно, что это за штуковина?» — в сотый раз подумал Смит. «Выглядит как серебро, но серебро мягкое. А фигурку можно хоть под гидравлический пресс положить. С ней ничего не случится. Проверить бы ее в лаборатории». Да Чен строго-настрого запретил любые эксперименты. «Готовность альфа, парни!» — негромко сказал командир взвода «Котиков». Здоровенный индеец с квадратными плечами и челюстью, похожей на ковш экскаватора. Имя его было капитан-лейтенант Джон Гудбразер. Но котики за глаза называли его «Зубастик». Котики задвигались на своих сиденьях. Сидевший рядом со Смитом высокий худой парень по имени Эрик улыбнулся и дружески толкнул его локтем в бок. «Ну что, дядя, надерем задницу сукиным детям?» «Как бы они вам чего не надрали», — мрачно подумал Смит. У него было нехорошее предчувствие. Одно дело — пытаться взять Бен Ладена в доме безобидных прокаженных, и совсем другое — совать голову прямо в пасть льва. Трехэтажный особняк, в котором проживал Лев Ислама, находился в полутора километрах от Пакистанской военной академии. Конечно, ночью курсанты спят, а Пакистан вроде бы союзник Соединенных Штатов, но... Именно пакистанская разведка все эти годы помогала террористу номер один скрываться от американцев. Смит не мог исключить варианта, при котором поднятые по тревоге курсанты ввяжутся в бой с котиками. И тут будет уже не до Бен Ладена. Когда Чен передал ему координаты убежища Бен Ладена, Смит вначале не поверил своим глазам. Ему казалось, что Усама должен прятаться где-то в глуши Гиндукуша, в кольце дружественных афганских племен Вместо этого мерзавец пять лет жил почти на виду у всех в 50 километрах от столицы Пакистана со своими женами и детьми Конечно, на воротах его особняка не было таблички с именем и фамилией Местные жители полагали, что в нем обитает богатый бизнесмен из Вазиристана, ценящий уединение. Но все же количество людей, знавших о том, кто именно проживает в доме, должно было исчисляться десятками. И за все эти годы ни единой утечки информации. Если бы не Чен со своими таинственными друзьями-учеными, Дом сразу же взяли под плотное круглосуточное наблюдение. Этим занималась специальная команда ЦРУ, жившая на конспиративной квартире в Абаттабаде. Смит несколько раз бывал у них в гостях. Четверо оперативников, все индусы по происхождению, по глаза заросшие бородами. Литрами пили зеленый чай, изнывая от тоски и жары. Следить за домом пришлось не неделю и даже не месяц, а добрые полгода – полгода в течение которых в коридорах власти в Вашингтоне решали, как поступить с террористом номер один и выполнимы ли условия Чена. От своего куратора Смит знал, что вначале активно обсуждался вариант с бомбардировкой дома тяжелыми бомбами «Джей Дэм», которые должны были оставить от убежища Бен Ладена выжженную землю. На этом варианте настаивали военные, которым не по душе были шпионские игры руководителей спецслужб. Но Келлер и Панетта совместными усилиями убедили президента отклонить этот план, сославшись на то, что Усама уже не раз воскресал после ракетных атак в Судане и Тора-Бора. Тогда-то и родился план «Копье Нептуна», открасующегося на эмблеме Сиэлл. «Трезубца римского бога Морей», внутри которого существовал план «Прыжок Мангуста», о чем знали только шеф национальной разведки, директор ЦРУ, и он, агент Смит, неожиданно обласканный и вознесенный на высшие этажи служебной иерархии. Ну и, конечно, Чен. Чен, который этот план и придумал. Поэтому у Смита было тяжело на душе». Не то, чтобы он переживал из-за того, что чувствовал себя пешкой в чужой комбинации. Когда столько лет занимаешься шпионским ремеслом, по неволе привыкаешь к тому, что тебя разыгрывают в темную. Плохо было то, что Смит никак не мог понять, кто стоит за Ченом и его европейскими друзьями. Разумеется, фирма навела необходимые справки. Ничего сверхъестественного не обнаружилось, Чем представлял неформальное объединение ученых, работавших на несколько европейских концернов – немецких, голландских, итальянских. Возглавлял это объединение бывший крупный чиновник Евросоюза по имени Лотар Эйзентрегер. В аналитических записках, которые читал Смит, упоминались связи объединения с Римским клубом – организацией, тесно сотрудничавшей с ЦРУ в 70-х годах прошлого века. И все. Никаких зацепок, объясняющих, каким образом яйцеголовые европейцы получили информацию о местонахождении самого опасного террориста планеты. Никаких намеков на то, что связывает их с израильскими спецслужбами и откуда они в конце концов узнали о существовании глубоко законспирированного агента Смита и о его профессиональных проблемах. «Действуем по плану джекпот», — инструктировал между тем зубастик своих головорезов. «Вертолет зависнет над крышей убежища. По сигналу Чарли начинаем десантирование на крышу. В это время отряд «Гарпун» берет дом штурмом. Наша задача — взять Джеронима, прежде чем парни из «Гарпуна» до него доберутся». Джеронима было кодовым обозначением Бен Ладена. Смит слегка напрягся при слове «взять», но потом подумал, что Зубастик не добавил слова «живым» и расслабился. Черные ястребы приближались к громоздкому кубу-убежища. Из первого вертолета, в котором находился отряд «Гарпун», посыпались на землю черные фигуры морских котиков — Граненый корпус второго вертолета завис над плоской крышей дома И из его брюха скользнули вниз невидимые в темноте тросы Зубастик поднялся со скамьи с неподражаемой грацией леопарда И сделал шаг к двери В это время внизу на крыше сверкнул ослепительный огонь Что-то белое, раскаленное с оглушительным шипением Пронеслось мимо черной туши ястреба И разорвалось в небе над ним Вертолет швырнуло в сторону. Винт с отвратительным визгом врубился в каменную стену, ограждавшую двор. Смит бросила прямо на открытую дверь. Он растопырил руки, пытаясь ухватиться за металлические скобы, но тут вертолет мотнуло обратно, и он отлетел назад, больно врезавшись головой в переборку отсека. «Нас подбили, командир!» — крикнул кто-то. «На крышу не сядем!» «Всем приготовиться к десантированию!» — рявкнул Зубастик в ответ. Ястреб окончательно завалился на бок и ломая лопасти винта стены дома рухнул на какую-то пристройку. Смит почувствовал, как исполинская ладонь приподнимает его в воздух и с размаху выкидывает наружу. Он упал лицом вниз в мягкий строительный мусор, кажется, на кучу опилок. Тут же его рывком подняли на ноги, и голос Эрика весело сказал прямо над духом: "Не спи, дядя, а то самое интересное пропустишь". Звуки доносились до Смита, как сквозь вату. Контузия вяло, подумал он. Где-то очень далеко тяжело грохнул взрыв. Это гарпун взорвал стену дома. «Красные за гарпуном!» Взревел на другом конце галактики Зубастик. Смит сделал несколько шагов по направлению к белеющей во тьме громаде особняка и понял, что сейчас упадет. черт с два!» — громко сказал он. Никто его не услышал. Эрик уже был далеко впереди. Его силуэт четко выделялся на фоне дымящегося пролома в стене. Никому не было дела до приставленного к взводу морских котиков сорокалетнего агента ЦРУ по кличке «Дядя». Ведь никто из них не знал о «Мангусте». Смит разодрал медицинский пакет и вколол себе прямо через комбинезон дозу стимулятора. Через минуту в голове образовалась звенящая холодная пустота, Тело стало легким и гибким, а мышцы налились упругой силой Смит проверил на месте лимангуст и бросился догонять котиков В доме трещали автоматные очереди Судя по звукам, защитники особняка отстреливались из Калашниковых Штурмовые винтовки котиков отвечали скупыми одиночными выстрелами Зато обитатели дома патронов не жалели На глазах у Смита из темного коридора Выскочил низкорослый бородатый человек в куфии И принялся поливать очередями пространство перед собой Один из котиков, державшийся в тени у стены, выстрелил один раз Бородатый, сломавшись пополам, мешком осел на пол, выронив автомат У Смита винтовки не было Все его вооружение составлял 18-зарядный глок Оружие достойное но совершенно непригодная для штурма, охраняемого боевиками дома. Поэтому он не лез на рожон, а следовал за спецназовцами, методично зачищавшими один этаж дома за другим. Если Чен говорил правду, Усама потерял способность телепортироваться в тот самый момент, когда Смит приблизился к нему на расстояние в сотню метров. В этом случае торопиться было уже некуда». Оставалось только ждать, пока котики уничтожат всех защитников дома. На всю операцию было отведено полчаса, а потом в воздухе над Баттабадом могли появиться пакистанские истребители, поднятые по тревоге с ближайшей авиабазы. Котики не торопились. На тренировках они штурмовали копию дома, построенную в Баграме, за 15 минут. Они шли вперед, как бесстрастные, сеющие смерть боевые роботы, уничтожая все, что встречали на своем пути. На втором этаже на Зубастика ринулась свирепая, как фурия, женщина с замотанным черным платком лицом. В руке у нее сверкал большой кухонный нож. Винтовка в руках Зубастика плюнула огнем, женщину отбросила на стену, нож выпал из ее руки – Зубастик подошел к ней, встал над телом, широко расставив ноги, и еще раз выстрелил в голову. Парни из гарпуна выволакивали из спален плачущих детей и бросали их на пол, словно вязанки дров. Один котик тащил за волосы девушку лет 15, время от времени подбадривая ее ударами тяжелого десантного ботинка по копчику. С лестницы, ведущей на третий этаж, на двух спецназовцев с криком бросился юноша в длинной белой рубахе. Оружия у него не было, но котики расстреляли его в упор. Шедший за ними Смит перешагнул через лежавшее на ступеньках тело и, поскользнувшись в свежей крови, поспешил наверх. «Вот он!» — крикнул Эрик, поднимая винтовку. В проеме двери, выходящей на галерею третьего этажа, Показался высокий бородатый человек в домашней одежде. Эрик выстрелил, целясь по ногам, но человек отшатнулся и исчез в темноте. На мгновение Смиту показалось, что Бен Ладен все-таки воспользовался змеей, и внутри у него все похолодело. Но тут наверху хлопнула дверь. Террорист номер один забаррикадировался у себя в комнате. «Берите его, парни!» — скомандовал Зубастик. Он поднялся по лестнице и бесцеремонно оттолкнул с дороги Смита. Отсюда ему деваться некуда. «Капитан-лейтенант», — «Капитан -лейтенант», сказал Смит негромко. Зубастик недовольно повернулся. «Ну что еще?» «Кот-аверлорд, капитан-лейтенант», — «Кот -оверлорд, капитан -лейтенант», спокойно произнес Смит, глядя в расширившиеся глаза командира котиков. «Человек, знающий код-аверлорд, имел право отдавать приказы руководителю операции». Несколько мгновений Зубастик непонимающе смотрел на дядю. Во взгляде его явственно читалось. «Только тебя, штабной сукин сын, мне тут не хватало». Потом привычка к выполнению приказов взяла верх над бешенством, и капитан-лейтенант сказал «Командуйте, мистер Смит». «Эрик и Фред войдут в комнату», — начал Смит. «Если в комнате есть кто-либо, кроме Джеронима, «Нейтрализуйте их!» «Откройте мне дорогу к Джеронима!» «Это все!» «Вы слышали, парни?» «Буркнул Зубастик!» «Действуйте!» Фред дал короткую очередь по двери, выбив замок Эрик вышиб ее ударом ноги и ворвался в комнату Это было большое, богато обставленное помещение с широкой кроватью и шкафами вдоль стен На стене висела огромная плазменная панель На полу лежал роскошный персидский ковер и валялись вышитые подушки. «Усама Бен Ладен, террорист номер один, мистер 11 сентября, самый опасный человек в мире, прятался за спинами своих жен. Две женщины, похожие на разъяренных кошек, бросились на Эрика, выкрикивая страшное проклятие на арабском». Еще секунда, и они вцепились бы ему в лицо Но в этот момент ворвавшийся следом Фрэнк Выстрелил одной из них в лодыжку Женщина с яростным криком отшатнулась И Эрик, взмахнув рукой, смел ее с пути, как тряпичную куклу Вторую женщину он ударил прикладом штурмовой винтовки в живот Затем схватил за шею и швырнул в угол точно котенка Смит вошел в комнату Высокий бородатый мужчина стоял за большой кроватью с искаженным страхом лицом Он что-то сжимал в руке Сначала Смит подумал, что это небольшой нож Но потом увидел знакомый серебристый блеск и понял, что это было Змея Змея, с помощью которой Бен Ладен много раз уходил от возмездия «Знаешь, почему она не сработала?» — спросил его Смит по-арабски. Бен Ладен молча затряс головой. «Я не дал ей». Он вытащил из кармана на поясе мангуста и протянул Бен Ладену. «Мангуст пожирает змей. Ты читал в детстве Киплинга?» «Да», — трясясь от страха, ответил Лев Ислам. Я тоже любил читать, сказал ему Смит Пока однажды ты не решил, что американцы тебе больше не друзья Я был инструктором в лагере твоих маджахедов под Кандагаром Советы ушли из Афганистана И ты решил расправиться с теми, кто помогал тебе в войне с русскими Он протянул руку и неторопливым жестом снял темные очки Бен Ладен вскрикнул и отшатнулся Правого глаза у агента Смита не было На его месте был отвратительный красный рубец Похожий на плоть инопланетного монстра из фильма ужасов «Мне вырезали его раскаленным на огне ножом», — пояснил Смит «Видимо, чтобы не занести заразу Хотели вырезать и левый, но что-то им помешало Я думаю, судьба» Он поднял глок на уровень головы Бен Ладена. «Мне наплевать, сколько народу ты убил, змей!» — сказал он. «И наплевать, ты ли взорвал эти чертовы башни на Манхэттене! Но за мой глаз ты мне должен...» Смит наклонился и вынул из его руки серебристую фигурку змеи. Белый дом. Ситуационная комната. Вашингтон. Округ Колумбия. 2 мая 2011 года. «Поздравляю, джентльмены!» — сказал Барак Обама, обращаясь к собравшимся в ситуационной комнате разведчикам и военным. «Самый опасный враг Соединенных Штатов только что уничтожен!» Собравшиеся зааплодировали. Шеф национальной разведки и директор ЦРУ многозначительно переглянулись. «Через полчаса я выступлю с обращением к нации», — продолжал президент. «Дэвид, вы подготовили текст?» «Разумеется, сэр», — довольный как слон Аксель Рот подал ему листок с отпечатанным текстом. Обама быстро пробежал его глазами. «Так, посмотрим. Угу. Сегодня, по моему указанию, Соединенные Штаты провели целенаправленную операцию в Абатабаде, Пакистан». Небольшая группа американцев провела операцию с необыкновенным мужеством и профессионализмом. Американцы не пострадали. После перестрелки они убили самого Бен Ладена и подобрали его тело. «Где оно, кстати?» «Официальная версия доставлена на борт авианосца Карл Винсона и будет затоплена в Аравийском море после соблюдения необходимых обрядов», ответил директор ЦРУ. «Это я знаю», — нетерпеливо оборвал его Обама. «Меня интересует реальность». На базе в Баграме тело будет подвергнуто криогенной обработке, после чего доставлено в лабораторию Калифорнийского университета. Наши эксперты уже готовы приступить к осуществлению эксперимента «Аватар». Очень хорошо. Обама, по-прежнему вглядываясь в листок с обращением к нации, пошел к выходу из ситуационной комнаты, но вдруг остановился на пороге и обернулся. «Кстати...» «А что с этим вашим агентом? Как его, Смитом, кажется?» «Он подал рапорт об отставке», — ответил Панетто. «С учетом его заслуг в деле обнаружения и уничтожения Джеронима я посчитал возможным выделить ему персональную пенсию. Вопрос о представлении Смита к награде пока не решен. Это ведь он пытал заключенных на базе в Гуантанамо», — нахмурившись, спросил Обама. «Нет, не нужно никаких наград. Мы цивилизованная нация, а не какой-нибудь Третий Рейх!» И вышел из комнаты. Аэропорт Нью-Дели, 3 мая 2011 года. «Вот ваши игрушки», — сказал Смит, протягивая Чену небольшую сумку с логотипом индийской авиакомпании «Грейт Моголь». «И мангуст, и змея». «Возвращаюсь за ненадобностью». Чен заглянул в сумку, потрогал завернутые в кашмирский платок предметы. «Не было искушения воспользоваться змеей», — спросил он с любопытством. «Думал пару раз», — кивнул Смит. Но потом решил... Ну его к черту! Все равно ведь я толком не знаю, как это работает. Вдруг вот так телепортируешься и окажешься замурованным где-нибудь в стене или, наоборот, в километре под поверхностью океана. «Разумно», — улыбнулся Чен. «Неподготовленному человеку пользоваться предметами небезопасно. Впрочем, я в вас никогда не сомневался. Как они работают...» «Так и не расскажете?» — спросил друг Смит. «Что это за технология?» «Нет», — засмеялся Чен, — «не расскажу». «Ну, как хотите», — сказал Смит и слез со своего табурета. Бокал пива, который он заказал перед встречей с Ченом, так и остался нетронутым. «В таком случае прощайте». «Погодите», — остановил его китаец, — «чем вы собираетесь заниматься дальше?» «Вряд ли это вас касается, мой таинственный друг. Но вообще-то я подумываю о том, чтобы купить маленький дайвинг-центр где-нибудь на побережье Карибского моря». Некоторое время Чен смотрел свое отражение в темных очках, скрывавших худое лицо агента Смита. «А знаете что?» — сказал он наконец. «Если вам надоест учить туристов подводному плаванию...» «Или просто захочется узнать, что это были за предметы? Напишите мне письмо». Он протянул Смиту маленькую черную визитку. На ней значилось «ченсобака4thr.com». «Что такое 4THR?» с любопытством спросил Смит. «Узнаете в свое время», — ответил китаец. «Если, конечно, все-таки решитесь написать». Закинул на плечо сумку с мангустом и змеей и, не прощаясь, зашагал к выходу из аэропорта. «Послесловие автора» Усама бен Ладен был уничтожен в ходе операции «Копье Нептуна» между часом и двумя пополуночи элитной командой спецназа ВМС США «Морские котики» в составе 23 человек, разделенных на два отряда. При штурме дома в Абаттабаде было убито от пяти официальные данные до 10 по заявлениям пакистанских властей, человек, включая самого Усаму бен Ладена. При штурме был потерян один из вертолетов Black Hawk, модернизированный по технологии «Стелс». Официально было заявлено, что вертолет попал в вихревое кольцо, образовавшееся над домом Бен Ладена из-за разницы температур. Но британская газета Daily Mail опубликовала статью, в которой говорилось, что черный ястреб был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса с крыши особняка, после чего упал во дворе дома. В результате вертолет сгорел полностью. От него осталась только хвостовая часть, отвалившаяся по другую сторону забора. Согласно официальной версии, морские котики сами уничтожили остатки вертолета, чтобы секретные технологии не попали в руки пакистанской разведки. Тем не менее, хвостовая часть вертолета на протяжении двух недель находилась в распоряжении пакистанских военных, которые допустили к ее изучению китайских экспертов. Лишь после вмешательства американского сенатора Джона Керри обломки были возвращены американцам. Три месяца спустя, 6 августа 2011 года вертолет сил НАТО в Афганистане Chinook CH-47 был сбит из ручного противотанкового гранатомета в афганской провинции Вардак к западу от Кабула. Все находившиеся на его борту военнослужащие, 38 человек, погибли. Среди них было 22 бойца шестого отряда подразделения сил специального назначения СИАЛ ДЭВГРУ, того самого, которое уничтожило Бен Ладена в ходе операции «Копье Нептуна». Пентагон сразу же заявил, что погибшие морские котики не участвовали в уничтожении Бен Ладена, однако никаких доказательств этого не было предъявлено. В то же время один из морских котиков из эскадрона Голд заявил журналистам на условиях анонимности, что сбитый в вардаке вертолет перевозил 22 из 23 бойцов, принимавших участие в операции «Копье Нептуна». Личность 23-го спецназовца, участвовавшего в штурме убежища Бен Ладена в Абаттабаде и единственного оставшегося в живых после катастрофы вертолета Чинук, до сих пор остается неизвестной.